Золотое безмолвие. Тем не менее, именно буржуазный прагматизм лежал в основе этого имперского самосознания и имперского благосостояния. Сохранился, к примеру, любопытного покроя предмет одежды, принадлежащий барону Филиппу, который, возможно, был на нем и во время свадебных торжеств. В силу своей склонности вставать очень рано, Филипп также очень рано ложился и очень быстро засыпал. Поэтому его портному пришлось шить барону шелковую рубашку с мягким воротником, которая одновременно была рубашкой для смокинга и ночной рубашкой. Такое остроумное решение позволяло Филиппу сохранять элегантность, пребывая фактически в пижаме. Тот же дух буржуазного прагматизма присутствовал в замках и поместьях, из которых родственники Филиппины съезжались на свадьбу. Огромные барочные постройки были обставлены таким количеством мебели эпохи Людовиков 13 14 и 16 которого не было у всех этих королей вместе взятых, На протяжении десятилетий в дизайнерской среде возник термин «ротшильдский стиль», который подразумевал наличие мебели бурбонов, массу ренессансных безделушек, изобилие позолоченных элементов, изготовленных из амалю, то есть сплава меди, олова и свинца, и непременно деревянную обшивку стен. Этот стиль имел также другое название, придуманное Сесилием Биттеном, грандиозный французский стиль ротшильдов. Гальское великолепие сочеталось с еврейской склонностью к практичности. Например, в огромном парижском доме баронессы Эдуард великолепная ванная комната была отделана лучшими сортами мрамора, и только один из находящихся там предметов диссонировал с общим фоном. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что это была миниатюрная телефонная трубка, благодаря которой баронесса пользовалась быстрой и конфиденциальной телефонной связью, не прибегая к услугам многочисленных секретарей. В распоряжении семейства были не только замаскированные средства телефонной связи. Не случайно главные свадебные торжества Филиппины были организованы в винных погребах замка Шато Лафит ротшильд еще одного фамильного замка неподалеку от Паака. Ротшильды оберегали свою частную жизнь от посторонних глаз и предпочитали блистать в узком кругу родных и друзей, даже в ущерб своим социальным амбициям. Эта традиция сохранялась и крепла от поколения к поколению. Интересы семьи были многообразны и подчас неожиданны, но результаты их деятельности всегда впечатляли, и примеров тому множество. Зоологи знают о существовании в Новой Гвинее гигантской бабочки размером с небольшую птицу – Арнисаптера Ротшильди и южноамериканского страуса – Рея Ротшильди, обнаруженных в ходе спонсированных Ротшильдами экспедиций. Знатоки Вин – ценят и знают два лучших Кларета Моттон Ротшильд и Лафит Ротшильд. А ботаники и цветоводы – многочисленные сорта рододендронов, азалий и фантастических орхидей, выведенных в Экспере. Золотой след Ротшильдов хорошо различим, во всяком случае, для специалистов. Но когда в Лувре, в Британском музее и в десятке других музеев по всему миру историки искусства и студенты склоняются над витринами, где разложены сокровища мировой культуры – будто высыпаны из рока изобилия, они вряд ли осознают, что когда-то эти предметы служили украшением гостиных Ротшильдов или хранились в их библиотеках. По сравнению с дарами Ротшильдов, которые были сделаны за все время существования династии, коллекции Медичи кажутся жалкими и скудными. Венский дом Ротшильдов исчез под пятой верхмата в 1938 году, но память о нем жива и в Вене и по всей Австрии. О нем напоминает огромные коллекции произведений искусства, переданные домом в Музее истории, искусств и художественных промыслов. О нем каждую весну напоминают тысячи ароматов, когда в парках и скверах Вены расцветают миллионы цветов, выращенных в построенных Ротшильдами теплицами пригорода Хохфарт. Каждый день в главный кафедральный собор святого Стефана собираются австрийцы со всех концов страны. Во время Второй мировой войны он был разрушен, и на его реконструкцию прислали средства и материалы все австрийские провинции. Австрийская ветвь семейства Ротшильд, которая была своего рода муниципальным образованием, предоставила для восстановления собора превосходные камни, из которых был когда-то построен семейный дворец на Принц-Юджинд-Штрассе. В 1956 году для него не нашлось нового хозяина. Он был слишком монументален для послевоенной эпохи. И поэтому, когда для Венского собора потребовался мрамор, Семья приняла решение разобрать дворец и предоставить им рамор на восстановление собора. Таким образом, камни, из которых было построено жилище ортодоксального иудея, стали частью одной из стен католического собора. Среди городов, сыгравших важную роль в судьбе династии Ротшильдов, только в одном единственном городе мы практически не встречаем осязаемых свидетельств их присутствия. И, как ни странно, этот город Франкфурт. Откуда начался победоносный путь семьи? В городе есть парк Ротшильдов, а в городских архивах можно найти несколько пожелтевших документов, свидетельствующих о первых шагах Майера Ротшильда на деловой и финансовой арене. И это все. Семейный дом Ротшильдов был разрушен во время Второй мировой войны в результате бомбардировки, а спустя несколько лет развалины разобрали, а на их месте возвели новое офисное здание. Немного теперь напоминает о Ротшильде в этом городе на Майне. Но именно здесь... В тесном еврейском гетто и началась та история, частью которой стали свадебные торжества в Пааке. Здесь, два столетия тому назад, Майер Ротшильд, желтой звездой на сертуке, вел дела своего небольшого магазинчика. Здесь он женился на Гутеле Шнаппер, и отсюда он вывел в жизнь пятерых сыновей, которым удалось впоследствии подняться к вершинам славы и состоятельности». Они оказались более искусными и хитроумными завоевателями, чем многие прошлые и, возможно, будущие Цезари. Отсюда, из этого дома их сага и их имя вошли в историю.